Глава 35. Я знала всех невест в округе и в столице. Если не по усам, то по имени. И все-таки память меня не подвела. Невесту и правда звали Аларина. Надо же, не ошиблась. Так, ваша задача сейчас сходить к королю. Указала я послу на дверь. И сказать ему, чтобы он срочно... Потребовал к себе нашего жениха А невеста тем временем спустится по простыне Откроет двери и юркнет под кровать Посол был послан королю, пока отодвигала занавески и открывала балкончик к -к -к -к «Я одна боюсь!» Прошептала Аларина, кусая губки и обхватывая себя руками Пока служанка пыталась надеть на нее платье «Какое платье?» Я шлепнула служанку по рукам, посмотрела на нее строго. «А ну, быстро!» — унесла обратно и туфли туда же. Я сорвала несколько покрывал, связывая их между собой. Белоснежная дверь с щелчком открылась. Золотая ручка в виде лежащего льва повернулась, и в комнату вошел довольный посол. «Его Величество уже отдало приказ!» Пах Заметил он, снова потуже затягивая халат. «Папа, папочка!» Цепилась лацканы роскошного халата невеста, глядя на папу с надеждой. Я разулась и вышла на балкон, приматывая связанные покрывало к кованой решетке. Другой конец я осторожно закинула на балкончик пониже. На улице была ночь. Синяя-синяя. Лунный свет освещал роскошный королевский сад, который уже начал облетать листьями. Где-то в саду громыхали доспехами караульные, меняясь на посту. «Папа, я боюсь! А вдруг я упаду?» – прошептала Аларина, выходя на балкон и глядя вниз. «Нет!» «Так, одну минутку!» «Обратно!» – запихнула я семейство в комнату. «Невеста, подойди сюда!» Аларина сделала шаг, а я резко рванула на ней ночную рубашку. Она пискнула и дернула. «Стоять!» – дернула я ее за рубашку обратно. «Мы тут животную страсть имитируем!»